А так рано сегодня. Или у вас бессонница? Джексон, осмотрите его. Не пристала председателю совета директоров проводить утро в камере смертника. Это настроение давалось мне с большим трудом. Но я чувствовал, что надо мной... Нависла новая беда. Доктор сорвал с меня рубашку, которую я не снимал со времени вступления в одиночную камеру, и обнажил мое бедное истощенное тело, кожа на котором была покрыта многочисленными ранами от смирительной рубашки. Ну что, Джексон, выдержит ли он? Да. Как сердце? спасибо ничего да не ваша болван как работает сердце стендинга а -а -а. великолепно вы думаете он вынесет 10 дней этого доктор конечно а как же иначе мне бы вашу уверенность я в это не верю Но у нас больше нет другого выбора. Попробуем. Ложись, стендинг Церемонии закончены. Я повиновался. И сам растянулся лицом вниз на разосланной рубашке. Азартон подержался за сердце, потом сказал. «Нет, стендинг. Придется вам повернуться лицом. Я попытался сделать несколько попыток перевернуться, но был настолько слаб, что только и мог что барахтаться, как перевернутая кверх ногами черепаха. Заверните его. Я не могу больше на это смотреть. Так, доктор... Хэтчинс, помогите стендингу перевернуться на спину. Когда наши взгляды встретились, Азартон медленно с расстановкой начал свой монолог. Стэндинг, я вам предоставил все возможности, какие имел в настоящее время, Только от меня зависит, выйдете вы отсюда или нет. Вот оно что! Вы можете вымыться, остриться и получить чистое белье, в течение шести месяцев поправляться на больничной пище, а затем... Я вас назначу заведующим библиотекой. Лучшего я предложить не могу. К тому же вы единственный человек, который в сент квентине знает, где спрятан динамит. Вы никого не заложите и не подставите своим признанием, и все будет хорошо». А если не признаетесь? Да? А если нет? Ну, если вы не признаетесь, то пробудете в рубахе десять дней безвылазно!